Глава 43. Обветшалое здание, словно пьяница, опиралась на две высевшиеся по бокам башни. В узком пространстве между ними тянулась паутина из проводов, на некоторых из них висело белье. Видавший виды фасад потрескался от солнца, покрылся впадинами от потоков дождя, и был окончательно изуродован потускневшими рваными болливудскими постерами, облепившими стены до самой крыши. На многих балконах были решетки. Со второго этажа сквозь прутья на Персис мрачно смотрела старая женщина. Вход никто не охранял, и внутри не было лифта. Персис этого и не ждала. Она пешком поднялась на шестой этаж. На пятом женщина кормила ребенка грудью прямо на бетонных ступенях. Сначала Персис не поняла, почему она не делает это в квартире, а потом женщина, на самом деле скорее девочка, пересела так, что стала видна её раздувшаяся правая щека, и все стало ясно. Персис подошла к квартире номер 503 и замерла в нерешительности. А если она не права? Она постучала. Через пару секунд дверь открыла невысокая, красивая, темнокожая девушка двадцати с чем-то лет. На ней была хлопковая ночная рубашка с бабочками. «Да?» «Простите за беспокойство, мне нужно поговорить с вашим мужем». В глазах женщины мелькнуло подозрение. «Наверное, Персис стоило надеть форму». «Меня зовут Персис». Женщина узнала ее, и с узнаванием пришла ярость. Она остиснула зубы. «И вам хватило... хватило наглости сюда прийти?» Женщина ткнула в перси с пальцем и шагнула вперед так, что персис пришлось попятиться. «Убирайтесь! Убирайтесь отсюда, пока я не... Марта!» Женщина замерла. Позади нее выросла фигура Джорджа Фернандеса в жилете и шортах. На руках у него спал ребенок. Он пошевелился, но не проснулся. При виде персис Фернандес широко распахнул глаза. «Ты что здесь делаешь?» «Нам надо поговорить». Марта снова готова была взорваться, но Фернандес оборвал ее одним взглядом и передал ребенка. «Отнеси его в кровать». «Но...» «Марта, пожалуйста». Она бросила на Персис полный ненависти взгляд и ушла в спальню, хлопнув дверью. Фернандес провел Персис в квартиру и указал на поношенный старый диван. Комната, в которой они оказались, была в три раза меньше гостиной в доме Персис, и Фернандес в ней казался еще огромнее, чем обычно, как медведь в клетке. Персис достала из подмышки папку и оглядела заваленный вещами журнальный столик. Фернандес сдвинул тарелки и игрушки в сторону. Персис положила на стол личное дело Отто Скарцени с его фотографией, а рядом фотографию из пиджака Ингрема Брунера. Брунер из Скарцени на рыбалке. Было очевидно, что на обоих снимках изображен один и тот же человек. С той только разницей, что в личном деле была видна левая сторона лица с бросающимся в глаза шрамом от уголка рта до уха. Это Отто Скарцене. оберштурмбаннфюрер СС, один из старших гитлеровских офицеров. Он руководил Абвером, немецкой разведкой, а после войны, предположительно, сетью под названием «Паук», помогавшей нацистам бежать. «Это крысиные тропы», — пробормотал Фернандес. «Что?» «Так называют нацистские сети для побега. Я где-то читал». Персис изумленно уставилась на Фернандеса. «Почему люди ее класса так часто недооценивают тех, кто родился в худших условиях? Она никогда бы не подумала, что Фернандес в свободное время может что-то читать». Во время войны он был командиром человека, который на меня напал — Джеймса Ингрема. Его настоящее имя — Матиас Брунер. Он был нацистом и скрывался от властей. Сам Скорцени два года назад бежал из лагеря для интернированных. По пути сюда я заехала в лешато де и показала фотографию Жюлю О'Беру. Он подтвердил, что Скорцени — тот самый человек, которого он видел. «Уда Беккер — наш мистер Грей, а Ингрем, высокий блондин, с которым он там встречался». Фернандес резко откинулся на спинку дивана, будто отшатнулся от поезда. «Ты хочешь сказать, что наши расследования привели нас к одному и тому же? Мы ищем одного человека?» Персис кивнула. «Брунер и Скорцени приехали в Бомбей не просто так». «Я думаю, они приехали сюда, чтобы украсть манускрипт Данте и убедили Джона Хилли им помочь. Или вынудили». «Как? Хилли был известным человеком». «Я думаю, они угрожали рассказать правду о том, чем Хилли занимался в Италии». Персис быстро объяснила, как были подделаны записи о содержании Хилли в плену, и рассказала о том, что, по словам Бельцони и Мариконти, в войну англичанин был коллаборационистом. Из Венчильятты Хили забрал Матиас Брунер. Думаю, поэтому Скорцени поручил миссию именно ему. Наверное, Брунер отвечал за Хили, когда тот сотрудничал с нацистами. Некоторое время Фернандес осмыслял новую информацию. Но зачем? Зачем им красть манускрипт Данте? Не знаю. Но в любом случае, в какой-то момент Хилли передумал. Он украл манускрипта, потом спрятал его, вместо того, чтобы отдать Брунеру из Карцене, и оставил подсказки, чтобы мы смогли его найти. Я думаю, он надеялся, что времени на разгадку и поиск манускрипта хватит, чтобы отпугнуть немцев. Тщательные поиски будут для них слишком опасны. А почему он не мог просто не красть манускрипт? Если его так волновала его сохранность? Почему он просто не пришел к нам и не сказал, что на эту чёртову книгу покушаются нацисты? Наверное, боялся, что всплывет правда о его прошлом, и не хотел рисковать. Не хотел, чтобы его считали предателем. Кроме того, он мог думать, что если откажется, нацисты просто найдут для этого грязного дела кого-то другого. Он хотел любой ценой спасти от них манускрипт. Персис помолчала, чтобы собраться с мыслями, и продолжила. В каком-то смысле это было его искупление за все те манускрипты, которые он помог украсть во время войны. Этот стал символом. Наверное, Хилли думал, что спасет комедию Данте и перед смертью будет прощён и оправдан. По крайней мере, в собственных глазах. Какое-то время Фернандес мысленно изучал услышанное с разных сторон и наконец кивнул. А Франсин Крамер? Как и сказал ее врач, она подумала, что узнала Скорцене, когда тот пришел в ночной клуб. Видимо, когда-то он посещал концлагерь, в котором ее держали. Может быть, даже ее насиловал. Но это не важно. Он был нацистом, и Франсин этого было достаточно. Она пригласила его домой, чтобы проверить свою догадку. Или, возможно, она уже была уверена и просто хотела отомстить. Думаешь, она собиралась его убить? Возможно. Но она допустила ошибку. Он разгадал ее планы и убил ее первым. Повисла гнетущая тишина. Получается, Скорцени все еще в городе? Спросил Фернандес. Не думаю, что он уедет без манускрипта. Значит, ты все еще в опасности. Об этом Персис не подумала, но Фернандес был прав. Последняя подсказка Хили была у неё. И справиться с ней предстояло именно ей. Скорце не будет поблизости. Будет ждать, пока она разгадает тайну. Это значит, что он наверняка будет за ней следить, когда этого Брунер. А это значит, что у нее и только у нее будет шанс закончить то, что начала Франсин Крамер. Если так посмотреть на проблему, у нее попросту не было выбора.